Он рассмеявшись произнес: "Репетиция? Зачем вам клоунам Манеж? Один разик на генеральной пройдете и хватит с вас. Мы начали доказывать, что без репетиции не можем. У нас новая партнерша, сложный номер, связан с пробежками каскадами. Услышав о каскадах, инспектор снизошел до нас. А, каскады, сказал он. Значит, у вас номер акробатический. Ладно, так и быть. Сегодня вечером." и завтра днем можете использовать манеж но не больше чем по часу в калинии нам пришлось представляться директору цирка Ауди. об этом человеке я много слышал Мнения о нем ходили самые разные многие посмеивались над ним особенно над его любовью ходить в черкесски папахе и с кинжалом но считали что с ним вполне работать можно еще в москве я слышал историю связанную с Ауди. история о том Как любитель футбола Ауда, работая до войны директором Симферопольского цирка, организовал в городе матч между местной командой и сборной артистов цирка. Об этой игре мне рассказывал жонглер Николай Ольховиков, который участвовал в матче. Болельщики до отказа забили стадион. От артистов цирка все ожидали необыкновенной игры, чуть ли не с акробатическими трюками. Незадолго до этого, к 20-летию советского цирка, Ряд артистов наградили орденами. В футбольной программе против фамилии Николая арховикова игравшего Левого Крайнего, стояла орденаносец. Начался матч. В первом ряду на трибуне своей неизменной черкесский папахи с кинжалом сидел Алде, который бурно переживал все перепяти игры. Конечно, артисты цирка играли всерьез, без всяких трюков, что разочаровало местных болельщиков. Почти до конца матча ни одной из команд не удалось забить гол. И вдруг за пять минут до конца игры в ворота симферопольцев назначили одиннадцатиметровый Пробить его хотел один из акробатов, довольно сильный игрок. Только он приготовился пробить по воротам, как на весь стадион раздался крик ауды «Отставить!». Директор цирка выбежал на поле и, расталкивая игроков, Взяв за руку Николая Ольховикова, вовсе услышание объявил: Пусть пробьет Коля! Он ординаносец. Николай Ольховиков пробил и промазал. Так и закончился матч в ничью. Ауда расстроился и грозился Ольховикова объявить выговор по цирку. И вот мы встретились с этим директором. С гладко выбритой головой небольшого роста Ауде важно восседал в своем кабинете. Когда зашел в разговор как писать о нас в программках, он авторитетно заявил, какие могут быть пьеры во Франции. Пьеры — это в Англии, они буржуазия. Долго мы старались втолковать, что есть разница между французским мальчиком Пьером и Пером в Англии. Он с нами не соглашался. Ауде сам позвонил в Москву и говорил с Рождественским. После разговора с начальством он успокоился и с нами согласился. Первая репетиция прошла плохо. Мы нервничали, больше всего Таня. Через два дня ей впервые в жизни предстояло выходить на публику. Мизансцены, сцены, она знала наизусть, на репетиции путала. Репетицию с оркестром назначили на следующий день. Я стеснялся делать замечания дирижеру. В Москве на репетициях всегда сидел Местечкин, и я помню, как он заставлял дирижера повторять музыку несколько раз, пока не добивался полной синхронности оркестра с нашими действиями. В Калинине мы все делали впервые. Впервые самостоятельно репетировали, впервые самостоятельно выбирали квартиру, впервые самостоятельно решали и многие другие вопросы. Казалось бы, полная свобода действий. Но именно свобода действий и пугала меня. Мне все казалось, что мы сделаем что-нибудь не так. К своему ужасу мы обнаружили, что в цирке нет круглого фойе. Публика из зала сразу выходила в парк. Во время работы нам предстояло бегать вокруг цирка по парку. Полицейские, гонясь за Пьером, все время появляются в разных проходах. В Москве это просто. Мы обегали как можно быстрее в фойе и появлялись на манеже из противоположных проходов. Здесь же эти пробежки приходилось делать в парке, на глазах гуляющей публики. В день премьеры провели еще одну репетицию. Коверный Сергеев, которого мы попросили сыграть роль безработного, легко вошел в номер и делал все органично и точно. На репетициях мы несколько раз втолковывали инспектору, что объявлять нас надо так. «Маленький Пьер. Сценка из жизни современной Франции». Но инспектор почему-то все-таки объявлял. «Маленький Пьер. Сценка из жизни современной Англии». Услышав это, мы ахнули. «Мы же выходим на манеж, одетые в форму французских полицейских, в мундирах, пилеринах, в белых перчатках. Причем тут Англия? К счастью, никто этого не понял». Премьера прошла хорошо. Таня, за которую я особенно волновался, на манеже, хотя и двигалась, как в трансе, нас не подвела. Публика приняла ее за настоящую мальчишку. В она назначилась. Пьер. Артист Тиша Никулин. Покидали мы манеж под аплодисменты. Сидя в своей ложе в папахе, черкеске, с кинжалом на поясе аплодировал, и директор цирка Ауде. Годы гражданской войны. Ауды воевал на Кавказе, в конных частях, и с тех пор в торжественные дни облачался в этот костюм. На премьере Миша поранил себе руку о гвоздь, скамейки. К концу номера его белая перчатка набухла от крови. В антракте врач цирка перевязал руку и сделал Михаилу противостолбнячную укол. В цирке используют канифоль. Воздушные гимнасты натирают ей руки для того, чтобы они не скользили,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 и через день у него распухло щека, и началось заражение крови. Умер он в 1933 году, в возрасте 34 лет, в расцвете своей славы. К счастью Миши, все обошлось благополучно. После премьеры мы продолжали ежедневно репетировать Стани, которая от спектакля к спектаклю работала все лучше и лучше. За кулисами Татьяне как-то передали записку от зрителей.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 Как-то один мой товарищ рассказывает землянке. «Послушайте, ребят, хороший анекдот. В одном магазине продавали дорогого попугая. У него каждой лапки привязаны по веревочке. Как дернешь за одну, так он чистушку поет. Как дернешь за другую, начинает материться. «Ну!» — воскликнул я в нетерпении. Только солдат хотел продолжить рассказ, как его срочно вызвали к комбату и он больше в землянку не вернулся. Его отправили выполнять задание, во время которого он получил ранение и попал в госпиталь. И вот в Калинине во время представления стою я как-то за кулисами рядом с инспектором Манежа, и он мне вдруг говорит. Знаешь, хороший есть анекдот о том, как в Америке продавали попугая с двумя веревочками. Ну, замер я в потрясении. Сейчас. «Объявлю номер, подожди». Вышел инспектор Манежа объявлять номер, и с ним стало плохо. Сердечный приступ. Увезли его в больницу. Я понял, что больше не выдержу, и на следующий день пошел к нему в больницу. Купил яблок, банку сока, вхожу в палату, а сам весь в напряжении. Если сейчас упадет потолок, и инспектора убьет, я не удивлюсь. Но потолок не упал. Просто мне медицинская сестра показала на аккуратно застеленную койку и сказала «А вашего товарища уже нет». Ну, думаю, умер. А сестра продолжает. Его час назад брат повез в Москву в больницу. Еще не все потеряно, подумал я. В конце концов вернется же он обратно. Но до конца наших гастролей инспектор так и не вернулся. Отец был потрясен этой историей. Прямо мистика какая-то. Говорил он, жуть берет. Спустя три года я снова попал в Калинин. В цирке инспектором Манежа работал другой человек. «А где прежний инспектор?» — сразу же спросил я. «А он ушел из цирка», — ответили мне. «Работает здесь, в Калинине, на радио». В первый же свободный день я отправился на местное радио. Отыскал комнату, где работал бывший инспектор. Два раза переспросил сотрудников, там ли их начальник. Инспектор на радио возглавлял какой-то отдел. И когда мне сказали, что он сидит на месте, я с трепетом постучался в дверь и вошел в кабинет. Он сидел за столом и, увидев меня, воскликнул: О, кого я вижу? Я же про себя говорил, Тише ты, тише, не очень радуйся. Сейчас что-нибудь произойдет. Проглотив слюну, набрав воздух, я выпалил. Привет! Что было с попугаем, у которого на ногах. Были привязаны веревочки. У какого попугая? Опешил бывший инспектор. Я напомнил об анекдоте. А, -а да. Такой анекдот был. Понимаешь, начало я, кажется, помню. Э -э, продавали попугая в Америке, но вот концовку я забыл. Как забыл, обмер я. Ну, вспомните, вспомните, умолял я. Он задумался, потом радостно воскликнул. «Вспомнил! Сейчас расскажу. Только вот быстренько схожу к начальнику, подпишу текст передачи. Нет!» — заорал я. «Сейчас расскажите, и я уйду!» И он рассказал. Оказывается, когда покупатель спросил продавца, что будет, если дернуть сразу за две веревочки, то вместо продавца неожиданно ответил сам попугай. «Дурак! Я же упаду с жердочки!» Так я, наконец, узнал концовку анекдота. В первый же выходной день мы с Таней поехали в Москву. Да и другие артисты, благо Калинин недалеко от столицы, решили съездить домой. Нас собралась группа, человек десять. Взяли билеты на проходящий поезд. К сожалению, грозная проводница, как мы не уговаривали ее, ни за что не хотела пустить нас в вагон, хотя там были места. Так и провели мы около пяти часов в тамбуре. Дома мы подробно рассказывали о нашем дебюте. Калинин нам понравился. Цирк находился на берегу Волги, и часто после представления мы бежали купаться. Через две недели работы мы почувствовали себя в программе своими людьми, быстро познакомились с артистами, с некоторыми подружились и вместе ходили в театр и в кино. В один из первых вечеров нашей работы в цирк пришел средних лет мужчина, лысоватый, с гладко выбритым лицом, Все здоровались с ним подобострастно. Оказывается, это репортер местной газеты, постоянно пишущий о цирке. Я видел, как несколько артистов в антракте угощали его коньяком в буфете. Держался он уверенно, об увиденных номерах говорил с интонацией, не допускающей возражений. После представления репортер подошел и к нам с Мишей. «А что?» — сказал он. «У вас неплохой номер». Его, наверное, нужно похвалить. Молодых я поддерживаю. Мы поблагодарили репортера, но в буфет его не пригласили. Тем не менее, через пару дней в газете появилась солидная рецензия, кстати говоря, написанная весьма профессионально, в которой нас похвалили. Эти газеты с первой рецензией мы купили, и, вырезав из них статью с упоминанием наших фамилий, разослали родственникам и друзьям. В Калинине к концу гастролей нам изготовили пять больших ящиков для реквизита и костюмов. Запомнился мне этот город еще и тем, что именно в Калининском цирке я познакомился с удивительным клоуном, коверным Алексеем Сергеевым.